Глава 11. Выходные пролетели незаметно. Я встала пораньше, чтобы успеть отвезти Машу в садик и не опоздать в первый рабочий день. Разбудив ребенка, я быстро надеваю приготовленное ей с вечера платье и отвожу в сад. Сама же мчу на автобус и уже без пяти восемь захожу в офис. Прохожу в кабинет директора и останавливаюсь на пороге, рассматривая погруженного в работу мужчину. «Доброе утро!» «Приветствую, чтобы тот обратил на меня внимание». «О, Елена!» – улыбается краешком губ Дмитрий Михайлович и указывает на стул. «Проходи. Работы сегодня очень много. Ты ведь не только юрист, а еще специалист отдела кадров. Сейчас я быстренько тебе все расскажу». Я киваю, обрадовавшись, что директор не сердится на то, что выбрали меня, а не того мужчину. «А Николай Анатольевич уже уехал в Москву?» «Да, еще в субботу», – нахмурившись, говорит Дмитрий Михайлович. Не забывай, Елена, теперь я твой начальник. Вяземский, конечно, будет проверять наши дела, но докладывать ему буду лично я. Похоже, меня ставят на место. Ладно, ведь я и вправду устроилась здесь, а не уехала в столицу. Я сажусь на указанный стул, а мужчина встает и подходит к стелажу с бумагами. Значит, смотри, сегодня твоя задача расчистить свой кабинет и занести туда вот эти бумаги. Я поеду скоро на объект, а ты постарайся управиться до конца дня. Я постараюсь. Мы выходим в коридор, и директор ведет меня в мой кабинет, где я и буду находиться большую часть времени. Придется немного прибраться, уборщицу мы еще не наняли. Открывает дверь, и я останавливаюсь в ступоре, видя этот бардак. Груда сваленной мебели, ящики с канцелярией и мусорные пакеты после ремонта. А у меня будет помощник? Спрашиваю с надеждой, что мне не придется все это разгребать одной. Когда будет нужно передвинуть мебель, позовешь кого-нибудь из производственного отдела. А остальное сама. У нас пока не хватает людей, как видишь. Ехидно смеется и оставляет меня одну. Беру веник и начинаю все тщательно подметать. Сержусь, что меня не предупредили. Так я бы хоть взяла из дома грязную одежду. В самом разгаре работы меня отвлекает звонок телефона, и я поднимаю трубку. «Елена, у тебя все хорошо? Ты на работе?» — слышу успокаивающий голос Николая Анатольевича. «Да, доброе утро. Расчищаю свой кабинет», — говорю и в это время громко чихаю от пыли. «Будь здорова. А тебя что, этим заставляют заниматься?» — удивляется мужчина. «Спасибо. Ну да, сегодня все уберу, а завтра начну разгребать бумажки». Я закусываю губу, понимая, что сдаю своего непосредственного начальника. «Так, иди в кабинет к Дмитрию Михайловичу, а я ему сейчас позвоню». Не успеваю ничего сказать, как мужчина кладет трубку. Захожу в кабинет к директору и вижу, что тот не успел уехать на объект. Стоит возле окна и разговаривает по телефону. «Вот я дура! Зачем? Призналась!» «Теперь подумает, что я жалуюсь генеральному. Конечно, приятно, когда о тебе заботятся, но тут это было лишним. Леночка!» Немного злясь, но без причитаний, говорит Дмитрий Михайлович. «Сегодня поработаешь в моем кабинете. Я вызову клининговую компанию, у тебя все уберут. Но папки перенесешь сама». Молча киваю, опустив глаза в пол. «А что мне сейчас делать? Оформляй рабочих. Вот здесь все необходимые бланки». Показывает на стеллаж с личными делами специалистов. «Это на данный момент твоя главная обязанность». «Поняла». К нам приходят разные люди, которые хотят устроиться, начиная от разнорабочих и заканчивая инженерами. Я провожу с ними беседу и оформляю необходимые документы. Во второй половине дня мне освободили мой кабинет, и я заняла свое рабочее место. Ко мне стучится очередной посетитель. — Добрый день. Разрешите войти? — говорит мужчина с порога. И я оборачиваюсь. — Виктор? — хлопаю глазами от неожиданности, увидев бывшего мужа. — Елена, ты тоже здесь работаешь? — так же удивленно спрашивает и подходит к моему столу. — Да, первый день. А ты какими судьбами к нам? — Устраиваюсь. В отдел закупок. Дмитрий Михайлович сказал, чтобы я зашел в отдел кадров. — Этого еще не хватало. Я буду работать в одной организации с бывшим. — А что случилось с прежней работой? У тебя ведь была отличная должность. — Меня уволили за прогулы. Гляжу на Виктора, который выглядит удрученным и подавленным. — Как это? Почему так произошло? — Я развелся, — говорит с болью, опустив глаза в пол. Вторая жена ушла от меня, забрав сына и все вещи. Я запил, не мог найти себе места. Так прожил полгода, а когда закончились деньги, начал искать работу. Мне становится жалко мужчину, хоть он и сделал со мной то же самое. — Садись на стул. Тебя согласовали в Москве? Перевожу разговор в деловой формат. Да, Дмитрий Михайлович лично позаботился. Когда увидел мой послужной список, сразу пообещал мне место. Я был здесь в пятницу и виделся с генеральным директором. Тот не против. Пролистываю трудовую книжку Виктора и вижу последнюю запись. Уволен по соглашению сторон. «Повезло, что не по статье», — произношу вслух. «Да, мне пошли навстречу за мои прошлые заслуги». «Хорошо, я оформлю тебя». Можешь приходить завтра на работу. Твой кабинет напротив моего. За первый день я уже успела немного разобраться, кто где находится. — Спасибо, Леночка. Произносит нежно, словно мы не расставались. — Не мне спасибо, а директору. Сказать по правде, я не очень рада нашей встрече. — Я тебя понимаю. Смотрит виноватыми глазами на меня. Я доставил большую боль, но, поверь, жизнь меня за это уже наказала. — Ладно, уже иди. Там другие люди в коридоре ждут. — Лена! — останавливается возле двери. — Я хочу увидеть нашу дочь! — Я не уверена, — говорю, но, видя его небритое, жалостливое лицо, соглашаюсь. — Хорошо, приходи сегодня вечером, я познакомлю тебя с Машенькой. На его лице появляется улыбка. Он с благодарностью подбегает ко мне и целует руку. Возможно, в последнее время он не видел ничего хорошего в своей жизни — а сегодня я дала ему возможность побыть счастливым. Хоть он и не был примерным отцом, так как ни разу не навестил своего ребенка, но, несмотря на трудности, всегда присылал деньги. Тем более Маша должна знать, кто ее отец. Первый день оказался очень суматошным. Помимо рабочих трудностей, на мою голову свалился бывший муж. Я забрала Машу из детского сада и приготовила незамысловатый ужин. Без четверти восемь раздаётся звонок в дверь. «Мама, мама!» — кричит из спальни и бежит в коридор дочка. «Это кто к нам, тётя Катя?» «Нет, зайка, это дядя Витя», — прислоняю ребёнка к себе и открываю дверь. В квартиру заходит бывший муж. В костюме, с цветами и с большим плюшевым медведем под мышкой. «Добрый вечер дому», — улыбаясь, говорит мужчина и тянется обнять девочку. Машенька обхватывает мою ногу, испугавшись незнакомца, заходит за спину. «Не спеши, Виктор, она тебя еще ни разу не видела, дай ей привыкнуть». Спокойно объясняю и приглашаю на кухню. Он отдает игрушку Машеньке и идет молча за мной, не отрывая глаз от дочки. «Она так похожа на тебя». «А мне кажется, у нее твои черты», – отвечаю, видя, как мужчина тает в присутствии дочери. «А дядя Витя, он кто?» спрашивает Маша, разглядывая медведя. «Машенька, дядя Витя, это твой папа. Решаю, что пришло время все объяснить». «Папа?» — с непониманием переспрашивает ребенок. «А он ведь уехал в другой город». «Ну вот, видишь, приехал к тебе». «Тогда пойдем играть», — по-детски заявляет и тянет мужчину за собой. «Сейчас покажу тебе свою комнату». Виктор послушно идет за девочкой, и я вижу в его глазах необычайную любовь, которую он испытывает, находясь рядом со своим ребенком. Пока они веселились, у меня появилось немного времени прибраться в доме. Я помыла посуду и закинула грязную одежду в стиральную машинку. В какой-то момент я почувствовала, что нахожусь в другом измерении. В измерении, где мы не расставались с мужем и жили полноценной семьей. Я дала им время побыть вместе и, судя по веселому смеху, Девочке понравился ее папа. «Мама!» — зовет меня Маша из детской. «Смотри, какую башню построил дядя Витя!» Я захожу к ним и улыбаюсь увиденному. Виктор сидит на полу вместе с дочкой, заваленный игрушками, собирает конструктор. «Лена, у нас получился такой прекрасный ребенок!» — поднимает на меня счастливые глаза мужчина. «Да, ты прав!» — грустно вздыхаю, опершись на стену. «А как зовут твоего сына?» «Влад», — опускает голову на руки и зажмуривает глаза от боли. «Так почему она ушла от тебя? И где они сейчас?» «Не пошло у нас с самого начала. Я видел, что она совершенно не подготовлена к семейной жизни. Почти сразу после родов начала ходить по клубам, пока я сидел с ребенком. Потом отвезла Владика к своей маме». «А ты пробовал ей говорить?» — с сожалением спрашиваю мужчину. «Пробовал. Бесполезно». Я столько раз закатывал скандалы по этому поводу. В один прекрасный день я пришел с работы, а на столе записка «Извини, уехала в Москву, на развод подам сама». Как потом узнал, она в клубе познакомилась с каким-то столичным, который согласился забрать ее с маленьким ребенком. «Да, сочувствую», — искренне говорю и беру на руки Машу. «Лена, прости», — подходит к нам и прислоняет свое лицо к моим коленям. Я давно уже простила. Знаешь, когда Машенька была совсем маленькой, она часто болела. Однажды я даже лежала с ней в больнице. Такая сильная ангина у нее была. В те дни я просто проклинала тебя, вспоминая ту боль, что ты мне доставил. Только лишь Катя смогла меня поддержать и уберечь от ошибок. По прошествии времени все улеглось, и я даже не думала о тебе, пока ты сегодня не зашел в мой кабинет. Я тебя понимаю, как никто другой. Можно сказать, что я побывал в твоей шкуре. Я так сильно запил, что уже думал, никогда не выйду из этого состояния. Лена, а может, у нас получится снова быть вместе?» Спрашивает, и я вижу, как по его щеке скатывается слеза. «Нет, Виктор, я больше не испытываю к тебе никаких чувств. Но хотя бы ради ребенка. Он берет нас с Машей за руки. Она совсем тебя не знает». Ты слишком поздно появился в нашей жизни. Виктор замолкает и, погладив дочь по щеке, выходит в коридор. «Мама, а дядя Витя еще к нам придет? С ним так интересно играть!» Голосит ребенок, и они оба смотрят мне в глаза, ожидая ответа. «Если хочешь, можешь иногда навещать Машеньку. Я не против». Сдаюсь, глядя в их похожие лица. «Спасибо, Лена». Кратко отвечает и выходит за дверь. А ведь мы могли бы быть счастливой семьей, если бы он тогда не совершил ошибку.